глава вторая. Спокойно, во всяком случае. Может, потому что фантазия у вершителей судьбы ссякла? Не знаю. Да, впрочем, это и не важно. Главное, наша семья зажила, наконец, нормальной жизнью, не собирая вокруг себя бакоров, маньяков, психов и сыру, и просто человеческую гниль. Да и пресса постепенно угомонилась и перестала следить за каждым нашим шагом. Наверное, потому что шаги эти с точки зрения бананово-лимонных изданий были скучными и неинтересными. Ни одного, пусть даже самого дряхленького повода для скандала. Алексей Майоров, как бы дико это ни звучало для суперзвезды шоу-бизнеса, оказался верным мужем и любящим отцом. Его супруга, пока муж мотался по гастролям, по светским тусовкам не шлялась, а занимался исключительно дочерью. «Ника Майорова. Красивая девчушка, удивительно похожая на отца. Ну и что?» Все любопытствующие уже вдоволь насмотрелись на ее необычные двухцветные глаза со звездочками вокруг зрачка. В общем, от нас постепенно отстали. Ну, не совсем, конечно. Просто папарацци рыбачить на безрыбье, где даже завалященького рака нет. И, тем не менее, популярность Лешки не ослабевала. График гастролей был расписан на год вперед. А потом его пригласили на главную роль в высокобюджетном фильме. который собирался оставить модный режиссер. И теперь мы нашего папу почти не видели. Любой промежуток между гастролями был теперь полностью посвящен съемкам. Казалось, Лешка должен вымотаться до донышка, но он фонтанировал кипучей энергией, глаза сияют, улыбка Голливуд отдыхает, упругая походка хищника, подтянутая фигура. И зудящий рой бабья вокруг Алексея Майорова становился все больше. «Жена, дочь, ну и что? Вы видели ту жену, я вас умоляю! Ничтожество провинциальное!» Даже выпущенные мною три сборника стихов, неожиданно для всех и, в первую очередь, для меня, ставшие бестселлерами, мнение обитательности столичного серпентария о жене Алексея Майорова не изменили. Мне по-большому, да и по-малому, фу, туалетом повеяло. В общем, по всем счетам мне было абсолютно безразлично. мнений рептилий и присмыкающихся. Вот только... и Лёшка по-прежнему относился ко мне с трогательной нежностью, каждый день звонил, прислал СМСки, писал электронные письма. Когда удавалось вырваться, заваливал нас с Никуйской подарками, проводил с нами всё время, был внимателен и ласков. Но крошки в постели, камешком в ботинке, ресницей в глазу моей жизни появилось это дурацкое «но». совершенно по-свински, не объявляя своих намерениях, из нашей жизни ушла страсть. Все было, конечно, но размеренно, спокойно, по-семейному, что ли. Для полноты картины осталось только мне облачиться в трикотажную растянутую ночнушку, а Лешке в сатиновые труселя до колена. А, чуть не забыла, еще бегуди вокруг тыквы. У меня хотя... И не надо мне говорить, что пламя не может бушевать постоянно. что в лучшем случае оно превращается в спокойный язычок вечного огня. И то, если газ поступает бесперебойно. Я не хочу превращаться в сестру и подругу. Не хочу. Ведь мы по-прежнему видимся очень редко, сейчас даже реже, чем раньше. И где одежда, разбросанная от двери к кровати, а иногда и не только к кровати? Где нетерпеливые утренние поцелуи? Где хриплый от страсти голос? Где? — Нет, ни в Караганде, ни в Питсунде. Этим городам и так не повезло. Туда посылают всякую... М -м мусорят, в общем. А поскольку свободного времени у меня было больше, чем достаточно, Никуська целый день проводила в специализированном центре для особо одаренных детей, домашними делами занималась наша бессменная домоправительница Катерина, я совершенно незаметно для себя начала превращаться в звездную жену, в нолик. из тех, что ничего собой не представляют, счастливо обитая при известном муже. Их имена никто не помнит. Каждая из них – жена Пупкина или Тютькина. В моем случае постепенно исчезла Анна Лощинина и осталась жена Алексея Майора. «Безделье, господа, штука коварная. Оно затягивает, заставляя незаметно мутировать». Косметолог, бассейн, фитнес-центр, легкий шопинг болтовня по телефону с подругами, Танским, например, или Алиной Ливандовской. Потом в машину забрать дочь из детского центра, поразиться с ней весь вечер и день прошел. Проплелся, прополз. Но когда я, переключая на канал ТНТ, вместо комедиклаб вдруг почувствовала непреодолимое желание смотреть «Дом-2», из-под многотонного слоя гламурного мусора с ревом вырвался инстинкт самосохранения и вцепился клыками в мозжечок. Наверное, потому что только в ввиду своей кажущейся незначительности, не зарос розовой паутины. Я вздрогнула автоматически, пипец, посмотрела в лежащее рядом зеркальце и едва не заорала от ужаса. Из серебристого кругляша на меня глупо таращилась блондинка. Нет, цвет волос я не менял. Меня вполне устраивает собственный ольховый оттенок. Имеется в виду образ жизни и тип мышления. Хотя какое там мышление? Я брезгливо отбросила зеркало и перевела взгляд на экран. Да, каюсь. Воспитанные даме не к лицу пользоваться лексиконом портовых грузчиков, да еще так громко. И Ксения Собчак тут ни при чем. Она всего лишь ведущая кретинской программы, которую тебя, дорогуша, никто не заставлял смотреть. Я опасливо покосилась на свои руки. Фуф. По-прежнему пять человеческих пальцев вместо трех куриных. Все, хватит. Хватит быть ноликом, пора стать самостоятельной единицей. Именно самостоятельной. Просить Лешку помочь мне с работой я не буду. Во-первых, тогда мне ни за что не избавиться от предвзятого отношения к жене Майорова. А во-вторых, сама обапилась, сама и выбабливайся. Вот. Останавливаться и с хрустом чесать затылок перед выбором, кем быть, мне не пришлось. Кем была тема, буду журналисткой. Имеется, правда, в загашнике еще и диплом инженера. Но по специальности я не работала уже больше десяти лет. Поэтому ради безопасности нашей промышленности Сдувать пыль диплома не стоит. Да, знаю, в столичную прессу без рекомендации попасть очень сложно. Но не невозможно. Я давно заметила, что все запреты и ограничения созданы исключительно нашим разумом. Сказано невозможно, значит, так оно и есть. Чай не дураки, такой вывод сделали. Чай, кофе, какао, не знаю, что там пили эти не дураки. Мне сие фиолетово. Или параллельно, в общем, пофигу. Нет в нашей жизни ничего невозможного. Есть только душевная и физическая лень и трусость. Вот эти неопрятные бабищи руководят основной массой людей. А успеха в жизни добиваются только те, кто послал теток в наиболее подходящие для них место. В общем, под псевдонимом Марина Луговская я начала рассылать свои материалы во все издания Москвы. И их стали публиковать. Пусть не сразу, пусть нещадно урезая, но процесс пошел. а потом мне позвонили из одного еженедельника, не самого известного и раскрученного, из среднего, так сказать, эшелона, но зато вполне адекватного, без желтизны и пригласили на собеседование. Проблем с раскрытием псевдонима у меня не было. На всех фото в прессе она Лощинина при полном параде и макияже. Но, как и у большинства светловолосых, ресницы у меня тоже светлые, и стоит смыть косметику, узнать меня довольно трудно. А если дело дойдет до официального оформления контракта, я что-нибудь придумаю. Что именно? Да хотя бы паспорт сделаю на имя Марины Луговской. Да, противозаконно. Но я же не от правосудия скрываться собираюсь, а это излишнего любопытства. В редакции меня встретила даму приятной полноты. Кажется, это так называется. Хотя я в полноте никогда ничего приятного не находила. Она во мне, наверное, тоже, и перемирие между нами невозможно. Стоит на капушечку ослабить оборону, как эта зараза с победным гиканем садится на бока и живот. А вот встретившая меня дама, назвавшаяся Сусанной Сергеевной, со своей полнотой явно дружила. И поэтому аппетитной округлостью совсем не уродовала, а даже наоборот. «Мариночка!» — Сусанна Сергеевна подхватила меня под локоть и издала нужное направление. «Наш еженедельник, как вы знаете, опубликовал несколько ваших статей». Mm, «Статья эта слишком громко сказана», — заскромничала я. «Для полноты образа можно было бы ввинтить носок туфли в пол, но сделать это на ходу довольно проблематично. Скорее заметки, личные наблюдения, так сказать, за нашей действительностью». «Так вот, ваши личные наблюдения оказались весьма симпатичны нашим читателям. На ваше имя пошли письма, особенно людям нравится ваш стиль». «Ага». Глубокомысленно понимаю, чувствуется и недюжинный интеллект. Но, между прочим, вспомните господина Перельмана. Мои гении всегда немногословные. Да и с адекватностью у нас не очень. Сусанна Сергеевна с сомнением всмотрела в мое лицо, потом усмехнулась и распахнула передо мной дверь, табличку на которой я прочитать не успела. Проходите, располагайтесь. Небольшой кабинет, никакого творческого беспорядка, то есть тотальной захламленности. как было в Нарема и прежний главный редактор шлюдочки Все на своих местах, все чисто и аккуратно. Как вы посмотрите, Мариночка, на более плотное сотрудничество с нашим изданием? Поинтересовалась Сусанна Сергеевна, всаживаясь за стол. С комсомольским задором, подразумевающим невиданный энтузиазм. Замечательно. Тогда давайте начнем вот с чего. И я начала, причем довольно успешно. На личном счету появились кое-какие денежки. Конечно, по сравнению с доходами Алексея Майорова они стремились к минус бесконечности, но это были мои деньги, заработанные. Это был зимой, сейчас начало июня. В мае в прессе появилась информация о том, что какой-то немец подал в суд на свою туристическую компанию за то, что та продала бедолаге путевку в Турцию в русский отель, а отдых пришелся на 9 мая. В общем, шутливая песенка КВНщиков на катамаране немцев таранить основана, видимо, на реальных событиях. Поскольку негативных отзывов о поведении русских и не только всех братьев славян на заграничных курортах становилось все больше, еженедельник заказал мне большую желательно иллюстрированную статью на тему нашей в Турции. И больше скрывать от Лёшки свое возвращение в журналистику я не могла.